Четвертое. Дело о призраке. «Мальва!» — воскликнула Лира, кидаясь обниматься. «Ты так выросла!» Хэлла улыбнулась, заметив радость на лице младшей сестры. Гостей в последнее время у них было немного. С тех пор, как старшая сестра умерла, а фамильное поместье пришлось продать, Мальве становилось все хуже. Болезнь брала своё, и Хэлла многое отдала ради стабилизации ее состояния. Сейчас, кроме худобы и бледности, мало что выдавало в младшей сестре медленно умирающего человека. «Спасибо, я рада, что ты зашла. Мне тут так скучно, только Мими меня и развлекает». Мальва благодарно оглянулась на молодую темнокожую девушку. Мими была ее сиделкой, невысокой и расторопной, а, главное, верной только их семье. Были еще приходящие слуги, но постоянно в небольшом двухэтажном домике жила только она и две сестры. На первом этаже располагались прихожие, выполнявшие функции коридора и лестница. По правой стороне шла гостиная, а слева — кухня, которую использовали и как столовую. Второй этаж делился на три спальни и две ванных комнаты. «Ничего, сейчас я вам пожалуюсь на работу». Лира вручила Хелли бутылку вина, а сама принялась стягивать пальто. «О, Ло упомянула, что ты теперь коронер. Должно быть захватывающе». «Ло?» А, я уже так привыкла, что ты не используешь первое имя, что почти забыла его. Мне больше нравится второе. Пожала плечами Хелла, изучая бутылку. вином красное, полусладкое. Мими, принеси, пожалуйста, бокалы. Служанка кивнула и скрылась в узком коридоре. А Мальва уже повела гостью в небольшую гостиную с потрескивающими дровами в камине. Тут еще пахло какао, и только испеченым печеньем. Очередным экспериментом младшей сестры. Она занимала себя чем только могла, от готовки и шитья до игры в мини-гольф и шахматы. «Уютно у вас», — улыбнулась Лира, опускаясь на диванчик, где лежал плед, связанный Мальвой. «И одиноко, хотя мы, конечно, и раньше жили почти одни». Печально вздохнула Мальва, осторожно усаживаясь в кресло и морщись. Из-за болезни начинали страдать крупные суставы. Но тогда хотя бы приезжала Роза, Имя старшей сестёр словно застыло в пространстве. Растворилось в воздухе горьким привкусом едва забытого траура. После смерти родителей и дедушки девочки остались одни. Мальва была слишком мала, Хэлла училась, и содержание семьи полностью легло на плечи Розы. К счастью, к тому времени у нее была работа. В какой-то степени она продолжила дело родителей, а теперь... Бокалы. Нарушила мрачное молчание мими. «И ещё я нарезала сыр». «Спасибо». Хэлла оглядела опущенный на столик под нос, где стояли два бокала и тарелочка с сыром. А на краю лежал штопор. Лира тут же схватила его и принялась открывать бутылку с таким профессионализмом, что все замерли, наблюдая за ее отточенными движениями. «Что? Да, я из пьющей семьи. У меня тетя пьет, у меня дядя пьет, у меня я пью». Мальва захихикала хело усмехнулась, принимая за рук Лиры наполненный вином бокал. На какое-то время инициативу диалога перехватила гостья. Активно жестикулируя, она рассказывала о переводе с целительского факультета на некроманский, о двух бывших ухажёрах, одного из которых она случайно прокляла на трёхдневную икоту, и о выпускном. Хэлла слушала больше из приличия, чем из интереса, но Мальва жадно унимала каждому слову лиры, словно вместе с ней проживая ее историю. Может, так и было. Может, сестра действительно пыталась представить себя на месте здорового человека, чтобы испытать эмоции, недоступные ей из-за болезни, недоступные из-за миазмы. Страшная болезнь. Чума Шарана. Шаран. Название планеты, где происходит действие. Неизвестная древняя родина. Древняя родина. Название планеты Земля, которая используется местными. Приходило внезапно. Источником болезни была магия. По какой-то причине организм человека неправильно накапливал магическое излучение, запуская необратимый процесс, рост магических кристаллов внутри тела. Иногда они прорывали кожу, оставаясь наростами, иногда обволакивали суставы, делая их менее подвижными. Или ранили внутренние органы. Мучения и боль сопровождали миазму, а методов ее лечения так и не находилось. Оставалось лишь пытаться продлить человеку существование и подавлять боль с помощью дурманов. И Хэлла каждый день смотрела в глаза сестры, зная, что она умрет мучительной смертью. Роза имела куда больше возможностей. И Хэлла была отчасти рада, что ей самой тоже дали шанс. Шанс занять место сестры, продолжить семейное дело и помочь Мальве. Конечно, Фоксвудский университет — лучший вариант для изучения некромантии. Но я не собиралась писать ученые труды, поэтому и вернулась в столицу. Прошла стажировку, и вот теперь я полноценный коронер. Закончила Лира, подливая в свой бокал вино. «Твой дядя наверняка тобой гордится». Мальва улыбнулась, отставляя кружку с какао, которую недавно принесла Мими. «Он просто рад, что мы в одной смене, и он может скинуть на меня грязную работу», засмеялась Лира. «Значит, в том доме на Джексон Роуд вы». Хэлла замялась. Из-за вина у нее немного кружилась голова, и она никак не могла придумать, как незаметнее перейти к тому, что нужно выяснить. «Работали, да», — подхватила Лира, даже не почуяв подвоха. «Там-то я и встретила одного ужасного инспектора». «Ужасный? Он страшный?» — с придыханием спросила Мальва. «С изуродованным лицом?» «Что? Нет, этот ворт очень симпатичный, с такими зелеными глазами, и... это важно. Главное, что он ведет себя так, будто я — пустое место. Он от злости аж краснеет. Так этот симпатичный инспектор ведет дело Глифа?» Едва закончив фразу, Хэлла забеспокоилась, что Лира что-нибудь заподозрит. К счастью, охмелевшую знакомую явно интересовал совсем не преступник. «Чем ты слушала? Я же сказала, что его наружность вообще не играет роли. И милые веснушки меня не подкупят. Он мужлан и грубиян». Мальва захикала, а Хелла облегченно улыбнулась. Если бы Лира поняла, что сестру умершей подруги больше интересует обстоятельства убийства, чем ее милая болтовня, вышло бы неприятно. Хела знала Лиру довольно давно еще со времен Королевского университета. Там на целительском факультете обучала Сироза. За год они успели подружиться, а Лира стала частым гостем в их особняке. Правда, после первого же курса Лира перевелась в другой университет и уехала из столицы изучать некромантию. Роза поддерживала с ней связь, они переписывались и даже встречались, когда Лира приезжала летом в столицу. А последний раз они виделись на похоронах Розы. С тех пор прошло уже больше года. Хэлла оборвала связь со всеми из прошлого. И встреча с подругой сестры хоть и могла стать полезной, навевала к тому же приятные воспоминания. «А кто украл вино?» — вдруг спросила Лира, пытаясь добыть из опустевшей бутылки хоть каплю. «По-моему, нам нужно переходить на чай», — задумчиво ответила Хэлла, глядя на дно бокала. «Ой, я купила сегодня на прогулке изумительный кленовый чай». Мальва вскочила, мимолетно поморщившись от боли. «Сейчас сделаю». «Может, сказать Мими?» «Мими ненавидит чай, ты же знаешь. Она больше по кофе или какао». А дойти до кухни я уж точно в состоянии. Как только Мальва покинула зал, Лира негромко спросила. «Как она?» «Лучше». Слабо улыбнулась Хэлла. Она не соврала. Пару сезонов назад Мальва не могла ходить и кашляла кровью. Ремиссии с трудом удалось достичь. Но не те страшные дни, не то, как получилось спасти сестру, вспоминать не хотелось. «А что с вашим особняком?» «Пришлось продать». Нужно было на что-то жить. Вот я и купила нам домик, часть денег ушла на лекарства, кое-что и отложила. Ну и устроилась на работу. «Ах, да, ты теперь журналистка? Великие магистры», — засмеялась Хэлла. «Нет, красиво излагать свои мысли я никогда не умела. А вот рисовать могу, так что работаю иллюстратором в газете. А тот журналист, с которым я была на Джексон-Роуд», Попросил меня подготовить изображение для статьи. Дом, оказывается, интересный, там были и глиф, и фантом. Да, Лира покачала головой. Два самых загадочных преступника посещают один и тот же дом. Интерес газетчиков понятен. Хотя фантом оставлял магический след ауру, а после глифа ничего не было. Ауры не будет, если не пользоваться магией. Пожала плеча михаила Может, он просто не стал применять силу? Может. Интересно только, зачем он вырезает на жертвах символы? Я посмотрела предыдущие отчеты о других телах. Задумчиво забормотала Лира. И там то же самое. Они разные и совершенно бессмысленные. Незнакомая формула? Честно говоря, я и сама начала сомневаться. Наверное, стоит проконсультироваться с алхимиками, но... Лира подняла руку, пальцем чертя в воздухе символы. Они загорались неярким золотистым светом, застывая в пространстве. Золото, соль — бессмысленно. Ну и вот такое. В воздухе завис треугольник, внутри которого был заключен квадрат. Его даже в алхимических справочниках нет. Хотя он кажется мне смутно знакомым. Ты не помнишь? Нет. Еле слышно промямлила Хэлла, делая вид, что допивает что-то из бокала. Сердце ее забилось быстрее, от волнения стало трудно дышать. Казалось, вот-вот внутри квадрата появится и круг, завершая символ, но Лира так и не дорисовала его. Она махнула рукой, рассеивая магию. Вернулась Мальва с чаем и книгой. Оказалось, что Лира давно хотела ее прочесть, и разговор между ними завязался сам с собой. Ахелла, наконец, получила передышку на раздумье. Она опасалась перейти черту и задать какой-нибудь неаккуратный вопрос про глифа, ведь той информации, что удалось узнать вскользь, было недостаточно. Впрочем, кое-что уже было, например, символ, знакомый с детства, но не вписанный в справочники за ненадобностью. Его можно было бы найти разве что в томах по истории алхимии, которая начиналась бы с древней Родины. Или среди знатоков. Нужно разузнать про глифа, а ещё, видимо, и про фантома. Связаны ли они? Нужно больше информации. «С пистолетом?» — воскликнула Ли, разбивая Хэллу с мысли. Но он облизал его перед тем, как... «Но «Ну, это же металл, а он был заряжен? А то выстрелил бы в процессе. Ну и дурацкая же была бы смерть». «Вы сейчас про что?» «Про романы с постельными сценами». «А как пистолет с ними связан?» Лира захихикала, а Мальва покраснела. «И разве тебе уже продают такие книги?» Возмутилась Хэла, уставившись на сестру. «Только не занудствуй. Не все стремятся к званию почетной старой девы». Ответить было нечего, оставалось только хватать ртом воздух под смех Лиры, которая уверяла, что принесет несколько книг для ознакомления. Они просидели до позднего вечера, пока Мальву не начала клонить в сон. Лира уехала на Кэби, а Хелла поднялась к себе, чтобы собраться. Ночью в Клуаке лучше не привлекать внимания выглаженным чистеньким костюмом. Понушенные пропахшие дымом идеально подойдут для вылазки. Нужно было собрать побольше информации о фантоме, раз уж он проник в тот же дом, что и глив. А может, они все-таки были одним лицом или действовали вместе? Хэлла не стала выдумывать невероятные планы. Она переоделась, с помощью магии слегка видоизменила черты лица и, наконец, погрузилась в смрадный и опасный мир ночной Клоаки. Чтобы не бродить по улицам, опасаясь каждого прохожего, Хэлла зашла в первый попавшийся кабак. Там воняло дешёвым пивом и джином рвотой и мочой. Парочка забулдык валялись под столами, но никто не обращал на них внимания. Некоторые пили, другие играли в карты, но самое главное — то тут, то там слышались разговоры. Хэлла, занявшая столик у стены, особых вопросов не вызвала. Только когда расплачивалась за пенту пива, у нее спросили возраст, и она, чуть понизив голос, буркнула. 19. Судя по усмешке, не поверили. Видно, решили, что пацанёнок забрел выпить и покурить. Впрочем, в клоаке такое никого не заботило. Потому от Хэллы и отстали. Пить местное пиво она не могла. На вкус оно было слишком горьким и кислым, поэтому пришлось достать сигареты, чтобы не слишком выбиваться из местной фауны. В белой маске. Послышался обрывок чьей-то беседы. Хела тут же повернула голову, взглядом выискивая говорящего. Им оказался коренастый лысый мужичок в заношенной грязной одежде через два столика от нее. «Да рассказывай!» — пробасил широкоплечий незнакомец, громко сморкаясь. Шел бы ты и другим брехал!» Я с работы. Мне эти сказки про благородного вора вот где. Он провел ребром ладони по шее. Я монетки сам добываю, а ты иди у своего призрачного дружка в маске попроси. Мужичок потянулся было к закуске, но по рукам его огрел другой, сидевший сбоку. Лысому пришлось спешно ретироваться, рыская глазами по столикам. Хэлла сразу поняла, что это не просто завсегдатай кабака. Он его постоялец. Один из тех, кто так старается сохранить атмосферу, валяясь под каким-нибудь столом, пока его не выкинут на улицу. «Пацан, ты один тут?» Лысый тут же заметил взгляд Хэллы, которая только успела прикурить. «Ну?» — буркнула она. «Тебе сколько? Дюжины зим?» — заржал Лысый, без стеснения присаживаясь за стол. «Действительно, что может сделать чуплый мальчишка, каким сейчас казалась Хэлла?» «Чёте?» Приходилось сокращать фразу, чтобы не выдать себя голосом и мимикрировать под общество местных, едва ли общающихся высокопарным слогом. «Пиво стоит без дела!» Лысый подтянул к себе кружку. «Жалко!» Хэлла была даже рада, что у нее забрали этот мерзкий напиток. «Папироски у тебя какие сладкие! Где взял?» Сигареты действительно были дорогими. Мягкие с добавками, чтобы сгладить послевкусие. Другие курить было сложно. Они душили и провоцировали предательский кашель. Спер! коротко хмыкнула Хэлла. «Что ты там про маску говорил?» Лысы ухмыльнулся, отпивая пиво. «Любопытный ты, мало я гляжу. А что мне за слова перепадёт?» Хелла выразительно посмотрела на пинту пива. «Мало, мальчик, не пойдет так». «Вот выродок». Другим за так рассказывала, лишь бы заслушались и забылись, пока он таскает у них закуску и отпивает из кружек. А тут вон, как осмелел. Требует. Хела покопалась в кармане брюк, выуживая обрывок бумаги, на котором Мими записала список покупок. Все, что есть. Вот это разговор». Хэлла попыталась сдержать самодовольную усмешку. Легкая иллюзия, рассчитанная на одного поддатого простофелю, не требовала ни особых энергетических затрат, ни сложных формул и пасов. Если бы мужик знал, что перед ним маг-иллюзионист, он бы спрятал глаза. Иллюзии работали не только на пространство, но и на сознание человека. Сейчас был именно тот случай, когда Хэлла применяла ментальную магию. Она всегда давалась ей проще остальной. Вот и теперь не составило труда сотворить из клочка бумаги купюру крупного номинала, которую увидел бы лишь тот, кто пока смотрел ей прямо в глаза. Хэлла протянула к купюру и поторопела. Ну. «А что ну? Все знают, ходит по Клоаке призрак. Грабит богатеньких, раздаёт деньги бедным. Вот и весь сказ. Убивает?» «Ты глухой, я же говорю, грабит», — по слогам выговорил Лысый. «Никого он не убивает». Либо той ночью был не призрак, либо люди многого не знали о местном благородном воре. Мужик тем временем допил пиво и поднялся, явно собираясь обзавестись новой пинтеттой и двумя сразу. И пока он не понял, что вместо денег у него обрывок бумаги, Хэлла поспешила покинуть кабак. После духоты ночная прохлада казалась роскошью. Вокруг было темно, редкие фонари кое-где мигали. Но времени ждать, когда глаза привыкнут к полумраку, не было. Не хватало еще застать скандал лысовой пьяницы, который вполне мог догнать ее на улице. Конечно, магу он ничего не сделает, но и лишнее внимание ни к чему. Так что Хэлла почти на ощупь двинулась куда-то по извивающимся улочкам Клуаки. Под ногами то и дело что-то хлюпало, а запах отхода все усиливался. Но на пути все еще не встретилось ни одного места, где можно было подслушать сплетни. В стороне показалась более освещенная улица, где пока сохранялось подобие асфальта, уложенного еще с тех времен, когда у городских властей была надежда облагородить злачный район. Клоака до сих пор могла похвастаться несколькими приличными улицами, которые концентрировались в основном либо вокруг полицейского отдела, либо в так называемых факториях — территориях, где жили работники процветающих заводов и фабрик. Но в облагороженные места идти не имело смысла. Там по ночам спали. Хэлла вернула в более темные проулки. Вот только она никогда не была искусным шпионом и плохо знала Клоаку потому чуть ли не за первым же поворотом наткнулась на группу людей. Ситуация резко стала патовой, когда в тусклом свете дальнего фонаря сверкнул золотой плащ. Проклятый служитель закона. «Какого импа?» — рявкнул он. «Где Рон?» П «Простите», — раздалось из-за спины Хэлла. «Отлить отошел а тут, пацан». «Это девка, и она маг. Кто ты такая и что тут забыла? Хела старалась сохранять спокойствие, несмотря на то, что от волнения скрутило живот. Она не думала, что ситуация может ухудшиться, но с каждым мгновением убеждалась в обратном. Чем больше становилось видно, тем безысходнее все ощущалось. Во-первых, людей было не меньше десятка: пятеро спереди, включая мага, позади один, слева еще трое. Еще один или два были в доме справа, куда вела открытая дверь. У ног мага лежал человек без сознания. А кроме мага не было никого, кто походил бы на полицейского. Значит, маг был продажным, имел законную власть и вел преступную деятельность в Клуаке. Хац! Я не хочу проблем. Хелла медленно подняла руки, следя, как один из тех, что стоял слева, неспешно заходил ей за спину. Отступление осложнялось, а впереди зиял тупик с несколькими ящиками. Теоретически по ним можно было забраться, зацепиться за низкую крышу соседнего домишки, подтянуться и... «Ну, тебе не повезло», — хмыкнул маг. «Ты ведь уже видела мое лицо». На самом деле его лицо было скрыто иллюзией. Оно словно размывалось. Но Хэлла с легкостью могла прощупать то, что находилось под личиной. У нее были отличные учителя, и даже не особо стараясь, больше по привычке, она, вывернув из-за поворота, первым делом увидела. На его лице проступали заметные морщины. В темных волосах явно проглядывалась седина. А голубые глаза излучали холод. В том, что и маг видел сквозь ее иллюзию, можно было не сомневаться. «Я тебя не знаю, ты меня тоже. Давай разойдемся, мне не нужны проблемы». С нажимом повторила Хэлла. «Если дойдет до сражения, она явно уступит более опытному магу, которого вымуштровали для службы. И тогда, чтобы победить, придется обратиться за помощью». Амулет висел на шее. Казалось, камень в нем горит, обжигая кожу и словно призывая использовать его. «Но слишком рано. Нельзя так глупо выдать себе. Это на крайний случай». «У вас вечеринка? Почему не позвали?» — спросил кто-то сверху. Все изумленно подняли головы. На крыше ближайшего дома стоял человек в белой маске. И будь Хелла проклята иными, если эта маска не была той же, что смотрела на нее темными провалами глаз несколько дней назад. Тебе тут нечего делать, рыкнул маг. Мне скучно, а у вас, я вижу, веселье только начинается. Голос незнакомца мягко вибрировал, искажаемой маской. Сегодня на нем был плащ, который развивался по ветру. К тому же, как я могу оставить домой в беде? Первое, что захотелось ответить Хелли, так это то, что она не дама в беде и в спасении не нуждается. Но холодный расчёт отрезвел её. Пусть называет, как хочет. Главное, что не придется разбираться самой. Вдруг стало тяжело дышать, а еще появилось ощущение, будто что-то давит, прижимая Хеллу к земле. В пространстве разлилась чужая магия, чистая энергия, готовая направиться по первому указанию туда, куда захочет ее носитель. Маг резко выкинул руку вперед. С его ладони выстрелила россыпь не Некрупные, но быстрые, они без труда пробивали даже стены, усеивая их мелкими обугленными дырами. Фантом же исчез, словно испарился. Но в воздухе запахло палёной плотью. Попал? «Иди-ка сюда». Хэллу схватили за плечо и попытались притянуть к себе. «Хороший шанс». Она резко развернулась, услышав выкрик мага. «Не встречайте с ней взглядом!» Поздно. Карие глаза с желтоватыми белками уже не могли закрыться. А другие глаза, черные, уже превратились в бездну, где тонул разум незнакомца. Хела смотрела прямо в его разум. «Вокруг враги. Защити меня!» Приказ слетел с губ шелестящим шепотом, И каждый звук был наполнен магией. Она мягко пульсировала под кожей хеллы Знакомая и теплая, всегда готовая помочь. Услышав команду, человек, которому не посчастливилось стать жертвой иллюзии, бросился на первого попавшегося подельника. У Хэллы появилось пространство для маневра, тем более маг был занят, удерживая над собой щит, об который бились метательные звездочки. Времени не было, и Хэлла воспользовалась заминкой, забралась по сваленным в углу ящикам и ухватилась за выступ крыши. Один из ящиков повалился вниз, на землю вывалились несколько пакетов, наполненных чем-то серебристым. Сильвердаст. Наркотики. Вот, значит, чем промышлял маг. Впрочем, плевать. Покатые крыши успели после дождя высохнуть, чему Хелла была несказанно рада. Не хватало еще на них поскользнуться и свернуть себе шею. Какое-то время ноги сами несли ее. Голова пустовала, а грохот сердца заглушал остальные звуки. Устыка крыш неудачно широко стоящих друг от друга. Хела остановилась, пытаясь отдышаться. Последние визиты в Клуаку принесли ей слишком много впечатлений. А еще она подставилась. Ее аура осталась на том придурке, которого она заколдовала. А след из остаточной энергии теперь тянулся за ней. Нужно как можно дальше и быстрее убраться отсюда. Но если тот маг решит найти дерзкую девку из подворотни, у него будет для этого инструмент. Тем более Райдер снял ее ауру, чтобы не спутать с другой. И теперь у полиции есть данные Хеллы. Хац, чтоб вы все сдохли. А это обязательно, а то я бы им пожил еще немного, насмешливо произнес чей-то глубокий бархатный голос. Хэлла вздрогнула, подошва ботинка все же соскользнула, а тело потеряло равновесие. Но до того, как стало страшно, ее уже схватили чужие руки. Какая прекрасная ночь, дорогая колдунья, не правда ли? Белая маска оказалась над ее лицом. Фантом. Он держал ее за талию, прижав к своему телу. От него все еще несло палёной плотью, потом и дорогим табаком. «Ты», — пробормотала Хэлла, — «я видела тебя, не сомневаюсь, и надеюсь, вы не забудете, как я вас спас. Я сама себя спасла». Она выпрямилась, отталкивая фантома. Тот послушно сделал шаг в сторону. Он двигался плавно, но быстро. Оточенные скупые движения ощущались немного ленивыми. Явно высокий рост компенсировался тем, что фантом постоянно горбился, странно вытягивая шею, из-за чего пропорции его тела казались странноватыми. Я имел в виду возможное падение с крыши. Из-за маски голос искажался, словно немного раздваивался, и эхом отдавал в ушах. «Ты «То убил того человека?» «О нет, только ранил». «Да и могу, придется разбираться с бугаем, которого вы заколдовали». «Я про другую ночь и другую подворотню к нахмурилась Хэлла. Нож в голове не очень походило на ранение. Фантом не двигался, только его плач колыхался на легком ветру. «Ах, вот оно что. Прошу прощения, это всё моя забывчивость. Но вы... вы не боитесь меня?» Хелла облизнула пересохшие губы. Боится ли она? Пожалуй. Но отец всегда говорил, что страх — оружие, которое убивает иногда даже эффективнее лезвия. Страх мешает думать рационально, страх заставляет совершать ошибки. Нельзя подчиняться ему. Только подчинять. Бояться должны Хэллу. Нет, а ты меня. Кажется, фантом опешил, но вскоре из-под маски раздался приятный грудной смех. Очаровательно. «Я рад, что моя скромная персона кажется вам такой безобидной». Хэлла пожала плечами. Она была почти уверена, что по возвращении домой ее будет трясти от шквала подавляемых сейчас эмоций. От встречи с магом. От того, как она попалась, как чуть не упала с крыши. А еще от этой встречи. «Вы видели, что я убил человека, что сражался с магом, но при этом сохраняете спокойствие и, похоже, даже скучаете?» Говорил фантом, будто бы восхищенно. Он, наконец, сдвинулся с места, словно плывя по воздуху, хотя Хэлла явственно видела, как его ноги ступают по поверхности крыши. Под подушвами не было слышно даже шороха. Несмотря на свою массивность, фантом казался легким перышком. Он обошел Хеллу и плащ мазнул по ее щиколоткам. Она заставила себя дышать ровно, чувствуя, что фантом стоит за спиной настолько близко, что она могла лопатками почувствовать его тепло. «Итак...» Глубокий вибрирующий голос зазвучал прямо над ухом: Не утолите мое любопытство. Хэла дернула плечом, сжимая кулаки и впиваясь ногтями в ладонь. Дурацкая привычка. Ей ужасно хотелось бежать, желательно куда-нибудь подальше. А фантом наклонился, почти прижимаясь поверхностью маски к ее щеке. Вам со мной скучно, дорогая колдунья? Было бы и веселее, если бы ты ответил на несколько моих вопросов отозвалась Хэлла с таким спокойствием, что сама удивилась. «Вы поражаете меня». Фантом наконец отступил, дышать стало проще. «Какая храбрость». «Ты связан с глифом?» «Нет». «Тогда что ты делал у Стоуна?» Фантом за спиной цокнул языком. «Это связано с тем, что происходит в Клоаке. Тут постоянно что-то происходит. Что-то похожее происходило уже давно» когда детей бедняков похищали для лаборатории. Закончила за него Хелла. Это дела давно минувших дней. Старый дюк, который создал ее, был убит оканитом причем тот. Она, наконец, обернулась. Да чтоб тебя! На крыше Хэлла осталась в одиночестве. Фантом исчез так же бесшумно и быстро, как и появился.